Глава 4. Александр звонил часто, как мог. Он и в самом деле много работал. Дописывал диссертацию, публиковал статьи в журналах, ездил на симпозиумы. Светлана ему не докучала, она сама предложила с самого начала. Пусть он ей звонит первым, как только будет свободен. Она же будет его беспокоить, только если это необходимо. «Пока он занят диссертацией, так будет лучше, а потом посмотрим». Так и было, и она всегда радостно откликалась на его зов, когда он прилетал из командировок, заканчивал работу или просто выкраивал пару часов для неё в своём плотном графике. Такая свобода им обоим вполне подходила. Наверное, оба слишком привыкли жить по-холостяцки, и было немного страшновато вот так безогрядно, впустить кого-то в свою налаженную жизнь. Однажды она встретила у Александра его сына. Тот столкнулся с ней в дверях и любопытно на нее посмотрел. «Знакомься, Вадим, это Светлана Сергеевна. Она преподает английский в университете», — представил ее Александры. Парень вежливо поклонился и, извинившись, убежал. «Сын его, ей, в общем, понравился, аккуратно подстрижен, подтянут, видимо, занимается спортом, вежлив, правда, не похож на отца. Наверное, его мать хорошо воспитала мальчика, кольнула ревнивая мысль». «У него сейчас сессия, он тоже очень занят сейчас, забежал ко мне за книгой», — пояснил Александр. Её родители уже вернулись с дачи. Как всегда, привезли на стареньких жигулях кучу банок, пакетов, мешков. Светлана всегда смеялась. «Готовы к зимовке?» А отец отшучивался. «Посмотрим, как ты всё это будешь есть. Грянь только, какие огурчики». «Ну, в каком магазине-ресторане такие увидишь?» И в самом деле квашеные огурчики были отличными, хрустящими, крепкими, в твердых пупырышках. Да и все остальные мамины заготовки не хуже. С самых первых дней родители поняли, что у их дочери кто-то появился. И тут же спросили, кто и как. У них в семье не было тайн, все говорили прямо и открыто. И они всегда были готовы поддержать дочь, если что-то у нее шло не так. И для Светланы это было главным, что она ценила у себя дома и что боялась не найти в новых отношениях ощущение каменной стены, уверенности в том, что дома она всегда, что бы с ней ни случилось, найдет помощь и поддержку. Даже когда с ней случилась та беда, когда ей сказали, что детей у нее теперь быть не может, даже тогда родители поддержали ее. Вот только Светлана заметила, как сильно посидела мать и как начал старчески сутуриться отец. Они так мечтали о внуках. И она чувствовала свою вину перед ними намного сильнее, чем даже если бы они устроили ей скандал. Так было всегда. За спиной у неё был ее тыл, семья. И это было главным в жизни. «Ты пригласи своего-то». Сказал однажды отец, «посидим, познакомимся». Мать поддержала его, и вот в воскресенье Александр приехал к ним. Светлана страшно волновалась в этот день. Ее родители – интеллигентные люди, но до профессорских изысков в доме Александра им было, конечно, далеко. Как они сойдутся? Понравятся ли? К ее огромному удивлению Александру у них явно нравилось. Он с удовольствием беседовал с отцом, пил с ним какие-то разноцветные настойки на травах, которыми отец, выйдя на пенсию, так полюбил заниматься. Восхищался вкусностями, приготовленными мамой, и совсем очаровал их обоих. И даже Фунтик вполне дружелюбно общался с ними и без возражений слопал кусок мяса, выданного мамой. Светлана не успела сказать, чтобы его не кормили. Но Александр махнул рукой. Мясо можно. Словом, кажется, все были довольны. А через месяц, когда Александр защитился, они все были у него на банкете, а Светлана и на защите. И очень им гордились, когда за столом произносились хвалебные речи в честь нового доктора наук. Занимался он какой-то сложной частью теоретической физики, и Светлана совсем не понимала, что именно такого он сделал, но от этого гордилась им ещё больше. Там, на банкете, она встретила бывшую жену Александра. Некрасивая, но какая-то породистая дама, длинная и худая. Смотрела на неё свысока. Оказалось, она работает в том же направлении, что и её бывший муж – но защитила докторскую диссертацию уже лет пять назад. Она встряхнула ее руку, сказала «Очень приятно», и тут же отвлеклась, увидев какого-то коллегу Вадим тоже был здесь, улыбнулся ей вполне дружелюбно и скоро сбежал с банкета. Наступил Новый год. Светланин и родители предложили встретить праздник на даче, Там и снежок режет, и спокойнее, чем в городе. Конечно, пригласили и Александра с Фунтиком. А в последний момент он позвонил и спросил, нельзя ли взять с собой сына. «Дом небольшой, но места всем хватит», — ответил отец. «Я там нынче летом мизонинчик пристроил, так что все поместимся». И поместились. На веранде стояли салаты, истыли водка и шампанское, На кухоньке, пристроенной сбоку, возились, допекая пироги и утку с яблоками Светлана с мамой. А мужчины, вдыхавшие ароматы с кухни, глотая слюнки, раздвигали стол, ставили стулья и табуретки. Впервые за последние годы у них было так шумно и суетно, и, похоже, это всем нравилось. Вадим сначала настороженно оглядывался. Обстановка для него была явно непривычна. Но потом поддался общему настроению, атмосфере праздника и тоже помогал открывать бутылки, банки, таскал соренья из погреба. Погреб, похоже, он увидел впервые и с интересом смотрел на ровные ряды банок и бочонков, полки, на которых лежала капуста, завернутая в газеты. Так она дольше сохранялась. Ящик с картошкой, морковку, наполовину закопавшуюся в песке, Все для него было необычно и интересно. А когда сели за стол, не парадный, дачный стол, без сервизов, салфеток в кольцах и свечей, но полный всяких вкусностей, то Вадим, забыв про все, ел и нахваливал и соренье и утку, и наливку. А рядом на столике с самоваром отдыхали пироги только что из духовки. Новый год встретили весело. Бегали на улицу запускать фейерверки. Валялись вместе с Фунтиком в свежевыпавшем снегу. А Фунтик был счастлив больше всех. Разве мог он прежде столько бегать на улице и играть? Заснули уже под утро. И Светлана из своего мезонина сквозь сон слышала, как отец поднимался подложить дров в прогоревшую печь, чтобы не выстудить дом к утру. Уже под вечер, когда собрались ехать домой, Вадим подошел к отцу и матери Светланы и горячо сказал. «У меня никогда не было лучшего нового года, такого вкусного, веселого, дружного. Спасибо вам большое!» Светлана с родителями тоже вернулась домой. «Хороший он человек!» — сказал отец. «И мальчик у него хороший!» «Я рад за тебя, дочка!» С тех пор Вадим зачастил к ним. Парень как будто отогревался душой у них дома. Он играл с отцом в шахматы, о чем-то секретничал со Светланиной матерью, уплетал пироги, которые у них дома не переводились, и неохотно ехал поздним вечером к себе домой. Понимаете, мама много работает, ее почти никогда дома не бывает. «Сестра сидит с няней, а я один. Ну, конечно, с ребятами хожу куда-нибудь, но я небольшой любитель тусовок». «Погоди, у тебя и сестра есть?» Удивленно спросила Светлана. «Есть, но она маленькая, ей всего одиннадцать, скоро двенадцать», ответил Вадим. «Но у нее другой отец, мама еще раз выходила замуж». Мать Светланы вмешалась. Так что ж ты ее с собой не захватишь? Она там одна сидит. Может, с нами веселее? Но я спрошу ее, если захочет, — пробормотал Вадим. Но в следующий раз приехал с худенькой стриженной девочкой с темными волосами и большими карими глазами. На Вадима она совсем не была похожа. Инна рисковато отвечала на все вопросы, быстро съедала свою порцию за столом и садилась к столику у окна, на котором стоял аквариум с рыбками. Рядом с ним по традиции лежал здоровенный серый кот, настоящий сибиряк, который приблудился к ним на даче, да так и остался. Инна гладила кота, смотрела на рыбок и казалось, ей больше ничего не надо. Но со временем... Она стала приезжать к ним одна, без Вадима. Девочка сидела на кухне, где возилась мама, смотрела, как мастерит что-то для своих теплиц папа, кормила рыбок, играла с котом. Она так привыкла к ним, что иногда даже оставалась ночевать, особенно когда её мать была в очередной командировке или на симпозиуме. Однажды мать девочки позвонила Светлане и сказала, что им надо поговорить. Они встретились в кафе в университете. Елена Эдуардовна сразу объяснила, что у неё всего полчаса свободного времени, а разговор важный. Светлана сидела, помешивая кофе, и любопытствуя, что же ей надо. Елена Эдуардовна сразу перешла к делу. «Я знаю, что Инна у вас часто бывает, ей у вас нравится». «Да, но она не говорила, что вы недовольны». «Нет, я не хочу сказать, что я недоволена. Хотя девочке надо быть более дисциплинированной, больше внимания уделять занятиям. Но она совершенно не способна к учёбе. У неё сплошные тройки, и вдобавок она очень упряма. Словом, боюсь, что к научной деятельности она абсолютно не способна». Светлана пробормотала что-то вроде «может, рано судить, подрастёт, изменится» но на мать Инны эти слова не произвели впечатления. «Но я хотела встретиться с вами вот по какому поводу. Мне предложили кафедру в Англии, я буду читать там лекции, и, вероятно, останусь работать на некоторое время. Но у меня абсолютно не будет времени для Инны. Искать там для неё няню я не смогу. Отправить в школу можно было бы, но она категорически отказывается». «Что с ней делать, я не знаю. Родных, которые согласились бы за ней присматривать, у меня нет. Насколько я знаю, ваши родители? Пенсионеры? Может быть, они согласятся взять пока Инну? Я поняла от нее, что ей с ними нравится». Светлана потеряла дар речи и только смотрела на нее. «Погодите, вы хотите доверить нам девочку? То есть...» — А сама она как? И надолго? — сбивчиво заговорила она, еще не веря в то, что услышала. — Совершенно верно. Конечно, я буду платить за ее содержание и приглашать к себе на каникулы. Правда, не знаю, как часто. Я буду занята. Я занимаюсь очень важной темой, — сказала Елена Эдуардовна. — Вы готовы поговорить с вашими родителями? Дома Светлана рассказала родителям о неожиданном предложении. Мама засомневалась. «А справимся. Девочка не очень лёгкая, а мы не молодые. Ты на работе, у тебя свои дела». Отец долго молчал, а потом сказал с силой. «Справимся. Да чтоб мать своего ребёнка отдавала посторонним, вот так сразу». Хуже, чем с такой мамашей, не будет. Так Инна переехала к ним. Квартира у них была трехкомнатная. Ей выделили маленькую угловую спаленку Сначала все чувствовали неловкость. Девочку ему отдали, будто котенка подбросили. Из-за ее мать была неловко, и ей было нелегко. Но однажды, придя с работы, Светлана застала маму с Инной на кухне. Они сидели на узком кухонном диванчике, обнявшись, и плакали. Она испугалась. «Что случилось? Что не так?» «Ничего», — сказала мама, вытирая глаза себе и Инне кухонным расшитым полотенцем. «Поговорили про жизнь, вспомнили кое-что». И с этого дня Инна стала членом их семьи. Она играла с папой в шахматы. И частенько выигрывала у него. И в шкоре у нее были хорошие оценки. Домой забегали ее подружки. Дома стало шумно. А родители Светланы словно помолодели. Они звали ее внучкой и баловали, как родную. Александр сначала отнесся весьма негативно к этой идее. И родители жаль обременять. Возраст все-таки. И ребенок чужой. Вдруг что не так? Он был прав, конечно, но родителям всегда так хотелось иметь внуков. И Вадим с сынной стали их внуками. Светлана с Александром хотели съехаться и жить вместе. Но все что-то мешало. То его работа, то надо было помочь родителям с детьми. И со временем они привыкли, что у каждого из них есть свой дом. У Светланы... Шумный, полный суеты и голосов и смеха, и дом Александра большой и гулкий, как мавзолей, парадный и холодный, и со временем ей стало казаться, что и александру в нем застывает душой и сердцем, как мальчик в старой сказке.